Труды наши потрясающим успехом не увенчались. Информации мы собрали, что кот наплакал. Получили ее от мужика, не совсем трезвого, может, потому и разговорчивого. Мужик сообщил. Видел он мотоцикл. Ехал по дороге, вроде бы на Баторова. Он, мужик, косил траву в придорожной канаве. И вчера косил, и сегодня косит. Косил, значит, вчера. И мотоцикл аккурат в тот момент проезжал, как он, мужик, из канавы вылезал, решив закончить работу. Ему, мужику, мотоцикл ни к чему. Он и внимания на него не обратил, да тот на него бибикнул. Вот он и обратил внимание. Два человека ехало на мотоцикле. Это все, что удалось узнать от него. С трудом отыскали дорогу в Батурово. Пришлось несколько раз возвращаться, пока не доехали. Мы с Люциной обошли все хаты в деревне, расспрашивали, но ничего не узнали. Никто в Баторове не видел чужого мотоцикла. Мужик с косой, получается, был последним, кто их видел. Усталые, и до нель заудрученные, к вечеру мы вернулись в Поляницу. Тересы там не было, но взволнованная, Директорская домработница встретила нас тревожным сообщением. «Был тут какой-то пан!» — крикнула она, не давая нам выйти из машины, чуть не плача. «Зачем я его впустила в дом? Ну, как у хозяев что-то пропало, а я теперь отвечай». И хотя мы очень устали, не бросились мыться есть, а набросились на несчастную женщину и вытрясли-таки из нее информацию, которую она столь сумбурно пыталась нам сообщить. Информация в самом деле оказалась сенсационной. Сегодня утром ей нанес визит незнакомый пан. Среднего возраста, около сорока, ни толстый, ни тонкой, ни лысый, ни бородатый. Выглядел очень порядочным. Где-то около девяти пришел. Спросил, дома ли мы... У него есть сведения о нашей потерявшейся родственнице. Домработница не могла сказать, когда мы вернемся. Пан решил подождать. Гость выглядел таким порядочным, что она впустила его в комнату. Ну, разумеется, не в нашу, в гостиную. Поначалу она занимала его разговором, но время шло, дел не в впроворот. Пришлось извиниться и оставить человека одного. Вернувшись, она не обнаружила его в гостиной.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 Домработница ничего не могла ему сообщить, ведь мы по настоянию мамули уехали ни свет, ни заря. Она еще спала, а он все выпытывает, выпытывает. Потом сказал, оставит нам записку. Что-то написал на листочке в блокноте, вырвал и положил на стол под вазочку, а сам все расспрашивал. Так, ничего не узнав, распрощался и вышел. А ее